Глава девятая. Белая кобра. Твердыня рода Афая ничем не напоминала приграничную крепость Аршага. А Юна, невольно ожидавшая увидеть нечто подобное, была не то, что поражена, скорее даже раздавлена ощущением мрачной мощи, исходившим от крепости. Ей вспомнилось, как некогда они с сестрицей джаяли насмехались над дворцом Ширама в Нагхаране. — Дворец? В самом деле? Наверное, так Нагхи, раздуваясь от важности, именуют свои подобные ласточкиным гнездам хижины на склонах гор. Она хорошо запомнила тот миг когда перед ней возникли уходящие в небо башни на крутом этёсе посреди грохочущей белопенной реки. Остров пятью ярусами опоясывали высокие стены. Сердце твердыни высилась угловатая громада, почти такая же, как в столице, но вдвое больше. Её глухие стены лишь кое-где прорезали чёрные щели бойниц. С южной стороны, там, где отвесная скала незаметно переходила в каменную кладку, стены крепости были просто исполинской высоты. Над пропастью парили, казавшиеся невозможно, хрупкими подвесные мосты единственный путь внутрь. Ветер медленно влёг по ущелью лёгкие облака, и Аюни на миг почудилось, что крепость летит среди туч. «Невероятно!» Вырвалось у нее. Провожатые из рода Сарга уже рассказывали ей, что гнездо рода Афаия возводилось несколько поколений, и каждый новый Сарсан достраивал и укреплял его. Все равно казалось невозможным, чтобы обычные люди смогли возвести могучие стены и башни на таких кручах. Иначе как им помогал сам первородный змей. Вокруг твердыни, на обоих берегах шумной реки, раскинулся посад. Слободки ремесленников, скорняков и оружейников, мастерские, лавки и постоялые двори, торжище, где можно было встретить гостей из всех народов и племен Аратты, а также то, чего в столице не водилось — рынок рабов. Глядя по сторонам, Аюна все яснее понимала, что по своему высокомерию Недооценивала шрама, как, впрочем, все в столице недооценивали Накхов, за что и поплатились. Внутри крепость Афая почти не уступала лазурному дворцу. Ее чертоги были просторны и величественны, хоть и обставлены с суровой строгостью, навевающей мысли, скорее о воинском храме, чем о жилище правителя. Единственным украшением каменных стен... Было разнообразное оружие, да изображение двенадцатиголового первородного змея на каждом шагу. Сколько тут было народу! Похоже, в твердыне сейчас кормилось целое войско. А Юни, куда бы она ни шла, все время попадались навстречу Накхи с белыми, черными, крапчатыми, красными, голубыми лентами в косах. Как она понимала, все это были союзники Афая. Среди них быстро затерялись всадники из маленького рода Сарга с подвешенными к косам наконечниками стрел в знак почтения к змее прородительнице Они привезли раненого Ширама во владения афая передали его толпе женщин в черном, и с тех пор царевна видела жениха лишь пару раз. Ее саму приняли весьма холодно и попытались, так же как у Аршага, запереть в удаленных покоях, но с царевной было достаточно. В конце концов, это ее будущая столица. Скоро Шарам поправится, и мы, наконец, сыграем свадьбу. Я стану здесь хозяйкой и первым делом выгоню вон всех этих злобных и Ишь, смотрят, будто стая голодных волчиц. Да еще смеют делать вид, будто не понимают языка аракты. Она вспомнила, как после многих настойчивых требований неохотно ее все же отвели в покое к Шараму. Тогда он еще не вставал, но уже был куда крепче, чем в горах. При встрече она рассказала ему удивительную историю про деревню мертвых и встреченного там старца. «Прости, госпожа, тебе наверняка все привиделось», — почтительно, но твердо ответил Ширам, выслушав ее. «Старец, который не заплетает косу и не носит никакого оружия? Такого просто не может быть». Каких бы преклонных годов не достиг Нах, он остается воином до конца. Тем более ты говоришь, будто видел там статуи? Мать Ная, мы же не в столице Араты. Нах, высекающий статуи, так невозможен, как и Нах, взявшийся лепить горшки или пахать землю. Есть те, кто создает священные изображения ца-змеи и матери Найи. а это деяние ради богов. «Не знаю, откуда на кладбище взялись статуи. Может, они тоже тебе почудились?» Вторая встреча состоялась совсем недавно. Ширам встретил ее уже на ногах. Он слегка прихрамывал, что не мешало ему двигаться быстро и легко. Сарсан сильно исхудал и осунулся. Казалось, даже широкие плечи сделались уже, но запавшие глаза горели решимостью. «Готовься, все, Целикая, мы поженимся очень скоро», — торопливо сказал он ей, отвлекшись от беседы с воинами, чтобы поклоном приветствовать невесту. «Сегодня вечером я буду говорить со старейшинами пяти главных семей рода Фая. Они должны засвидетельствовать наш брак перед людьми и богами». Аюна молча склонила голову, чувствуя, как по спине побежали ледяные мурашки. Последние дни у нее не шел из мыслей давний разговор с Янди. Тот, что случился в первую ночь их путешествия, когда новая телохранительница пришла к ней в шатер, чтобы предупредить госпожу о своеобразных свадебных обрядах Накхов. Сарсан заключит с тобой священный брак. Он овладеет тобой в своей крепости, на ложе, вокруг которого соберутся главы семейств рода Афайя, дабы потом своим словом подтвердить перед людьми, что брак состоялся. Царевна содрогнулась, провожая взглядом своего нареченного. Ей хотелось попросить его о помощи и защите, но она понимала, что никакой помощи от Ширама в этом деле ей не дождаться. Неужели это все правда и нам придется при всех? И старые нагхи будут смотреть, о святое солнце! на что я только не иду ради тебя братец юр мы не придем и не встанем у твоего брачного ложа шрам с достоинством сказал старейшина астхи мы не желаем свидетельствовать твой брак астхи был одним из самых старых мужчин не только в роду афая но и во всем на Кхаране. Ему стукнуло восемьдесят. Лицо Астхи браздили глубокие извилистые морщины. От былой косы гордости воина остался лишь беленький мишин хвостик на затылке. Как ни старался старец выпрямиться, его спина неумолимо гнулась к земле, и узловатые руки, сложенные перед собой, на навершие палки дрожали не от страха перед Сарсаном, от груза лет. Однако выцветшие глаза прямо глядели на Шарама, и в них Сарсан ясно видел вызов. Накхи редко доживали до столь преклонного возраста, да и не стремились к долгожительству. Каждый из них мечтал погибнуть в битве, с руками по локоть в крови врагов, и не мыслил для себя иного удела. Впрочем, в жизни так везло далеко не всем. Одни умирали уже потом от раны горячки, другие оставались жить калеками, третьих смерть просто обходила стороной. Однако у стариков, человек век сражений был позади, оставалось важнейшее дело — воспитание детей. Отцов, проводящих время в походах и набегах, маленькие Накхи обычно видели редко и почти не знали. Стоящие теперь перед шрамом пятеро старцев воспитали целое поколение молодых воинов защитников рода. И одним из тех воинов был сам Сарсан. Старый пень, забыл, что я больше не тот малец, которого он мог огреть палкой по спине или отправить бегать вокруг крепостной стены под проливным дождем. Подумал шрам чувствуя, как внутри закипает гнев. Понимает ли Астхи, схем говорит? Уж не выжил ли он из ума? Однако прочие четверо старейшин согласно кивали, стоя за спиной дерзкого старца. «Почему?» — подавив раздражение, спросил Ширам. «Откуда такое неуважение, почтенный Астхи?» «Это ты проявляешь неуважение!» Громко ответил вместо Астхи другой старейшина, тоже седой и морщинистый, но державшийся прямо, увешанный оружием и разукрашенный боевыми шрамами. И пытаешься втянуть нас в лицедейство, которое нанесет роду Афая несмываемое оскорбление. Шраму вдруг вспомнилась лавина. Рушится прямо на него и он ничего не может с этим сделать. Я желаю заключить брак по законам Нахарана. Брак по законам Нахарана заключает с благородной Накхини, а не с желтоволосой северной девкой. И «Это дочь и сестра повелителя Аратты!» «Нам какое дело до да, Аратты?» Астхи, защищенный своим возрастом, уставился с арсану прямо в глаза, презрительно усмехаясь. «Я сыновей змея любая чужестранка не более, чем рабыня!» «Развлекайся со светлокожими девицами сколько пожелаешь, Шрам!» «Семьи это не касается!» «Но помни, кто ты!» сар берегает оберегает обычаи, а не оскверняет их. Ширам глубоко вздохнул. — О, матьная! Мне не почудилось почтенной астки. процедил он. — Похоже, мудрость не поспевает за бегом твоих лет. Тебе, верно, и в голову не пришло, что я заключаю этот брак не для своего развлечения. Ради блага всего Харана. Старейшины насупились, задетые тоном сарсана. «Вы поглядите на этого юнца!» — сварливо заметил покрытый шрамами старик. «Он уже издевается над старшими. Это проклятые арьи сбили его с толку». «Я всегда говорил, что нашим молодым парням нечего делать в столице», — подхватил четвертый старик. «Они там только учатся плохому и забывают обычаи». «Уже свои девицы им не нравятся, дескать, неласковые». «А теперь я скажу», — перебил Шарам. Старейшина ошеломленно смолкли под его пылающим от гнева взглядом. «Хватит говорить со мной, как с мальчишкой. Времена, когда вы могли мне указывать, миновали пятнадцать лет назад. Или вы забыли, как сами увенчали меня в старом накхаране? как отдали мне полную власть. Я ведь могу просто приказать вам прийти к моему брачному ложу. — А мы глаза закроем, — величественно ответил Астхи. Остальные четверо вновь закивали, соглашаясь. Шрам скрипнул зубами. Он с детства был вспыльчив, однако полагал, что давно победил в себе этот порог, так мешающий воину и правителю. Но эти старцы... Нежданно объединившиеся против него пробудили такой гнев, что руки сами потянулись к оружию. Мог ли он ждать ударов в спину от былых наставников и учителей? Шрам переводил взгляд с одного морщинистого лица на другое и не видел ни единого дружелюбного взгляда. Старейшины смотрели на него кто неодобрительно, кто сердито, кто-то прятал глаза. — И это его собственный род, Афайя. Чего тогда ждать от чужих? — После заката я созываю совет двенадцати змей в главном зале, — процедил он. — Я желаю, чтобы вы тоже там были. А теперь вступайте. Он сделал им знак выйти, едва сдержавшись, чтобы не наговорить лишнего. Главный зал твердыни Фая был скудно протоплен, зато ярко освещен. Огромный двенадцатиглавый первородный змей, вырезанный из черного камня, распахивал зубастые пасти, следя с возвышения за делами своих смертных детей. В глазах из полированного горного хрусталя отражалось пламя факелов, пляшущее от дуновения блуждающих под сводами зала зимних сквозняков. В дальней от двери части зала, на возвышении под сенью змея, стоял высокий престол, где восседал шрам. На голове сарсана блестел венец из сцепленных между собой змеиных пастей, которым его короновали в старом Наххаране. На груди среди загнутых серебряных лучей змеиного солнца тускло светился огромный опал. За спиной Шерама стояла почетная стража из бывших жезлоносцев полуночи с серебристыми жезлами-топориками в руках. Это тоже был новый, занесенный зарад-то обычай, уже вызвавший свою долю недовольства со стороны стариков. Саарой, прибывший с ними знатные Накхи из двенадцати родов, главы семейства Фаи и все, кому дозволялось говорить на совете, По старшинству расположились по обе стороны от Саарсана на длинных скамьях. Все они разоделись с той же мрачной роскошью, что и Шерам. Свиты и телохранители князей стояли у них за спиной вдоль стен. Совет уже начался. Все подобающие жертвы отцу-змею, змеям-прародительницам и предкам-хранителям были совершены. Приветственные и хвалебные речи уже отзвучали. Наступала пора переходить к делу, ради которого Шрам созвал Сааров в крепость Афая. Однако разговор сразу же пошел в кривь. Могучий, сидеющий, немай Саар рода Пама первым взял слово и теперь все никак не мог или не желал прекратить речь. Она началась вроде бы как с похвалы победоносному Сарсану. Но чем дальше, тем меньше напоминало словословие. Ненасытная Ретта, что вздремляется к пределам мира, не зная никакой меры в жадности, встретила, наконец, достойный отпор. И зато хвала нашему Сарсану. Он остановил многоковы разбой, который арьи лицемерно называли «управлением». Он вернул жизнь в развалины, оставленные захватчиками на месте великих городов нашей древности. Ширам, сын Афайя, прекратил позорное бычь и забирать наших лучших молодых воинов в столицу, чтобы делать из них презренных цепных псов солнечного государя. За спиной Ширама послышался тихий шипящий вздох, будто кто-то пытался выдохнуть сквозь стиснутые зубы. Сар сам поморщился, внимательно оглядывая сумрачный чертог. Зал был полон. На зов Шрама прибыли десять царов из двенадцати. Это было очень хорошим знаком. Внезапная выходка старейшин выбила Шрама из равновесия, и теперь он был рад видеть, что его союзники по-прежнему верны клятвам. — От разумеется, никто не приехал. Усмехнувшись, отметил он... И почему меня это не удивляет? А вот то, что никого нет от рода Хурс, непонятно и подозрительно. Род Хурс был одним из самых древних и почитаемых в Нагхаране, но всегда держался особняком. А в последние годы там и вовсе творилось что-то странное. Прежний Сар Раван хоть и не выступал открыто против рода Афайя, тем не менее одну за другой оборвал с ним все связи. Данхар, наследник Раваны, и вовсе уехал в Бьярму, безмерно удивив этим поступком весь Накхаран. По слухам, Данхар искал смерти моего отца, промелькнуло в мыслях Ширама. Он кое-что слышал о давней неприятной истории с одной из жен его отца, но не вникал в подробности. Надо бы разузнать получше. Но не сейчас... Внимание Ширама привлек юноша лет восемнадцати. Тот сидел рядом с саром рода Пама и поглядывал на верховного правителя довольно дерзко. Это был один из сыновей Немая. Его звали Харза. Этим родовым именем Афая паренька наградила мать, родная тетка Ширама и старшая жена Немая. Харза, несмотря на юные годы, уже приобрел славу лихого бойца даже, пожалуй, чересчур лихого. Уже несколько раз он встревал в такие смертоносные стычки, что спасала его явно лишь воля богов, и тем приобрел ореолы избранности, выделявший его из прочих. Однако мудростью или красноречием сын Немая не славился никогда. Так зачем же отец привел его на совет? «Да, Ширам!» — И ты был одним из жезлоносцев, Аратты. Мы все это знаем. Зычный голос Немая разносился по всему залу, эхом возвращаясь из-под сводов. — Но мы забыли об этом. И пусть ты, прожив полжизни в столице, против воли набрался там противных Накскому духу обычаев. Пусть даже притащил с собой из столицы советника, жреца и свархи, — Нанеся тем самым жестокую обиду отцу-змею, матери ная, Мы все забыли, когда ты принял змеиный венец из наших рук и объявил себя государем вольного Накхарана. Старики родовались, видя твои победы, а молодые мечтали разделить с тобой славу. Нимай пробежал быстрым взглядом по лицам слушающих и воздел руки. — Да вот где теперь тот шрам? — «Я не вижу его!» «Где доблестный воитель, громивший войска арьев на севере и орды волчьих людей на западе?» «Только пес, вкусив свободы, не ценит ее и вновь лезет под хозяйскую руку!» «Довольно, немай! Твоя речь слишком красочна и начинает терять суть!» «Недовольно прервал его шрам!» «Еще немного, и я мог бы подумать!» — Что ты сравнил с псом меня? Давай ближе к делу. О чем ты сейчас говоришь? — О твоем новом договоре, Сарат, ты, конечно... — ничуть не смущаясь, ответил Немай. — Нам стало известно, что ты ждешь посольства из столицы для заключения мира. Ты объявил об окончании войны, отправил часть воинов по домам, не уведомив старейшин, не посоветовавшись с двенадцатью сарами. — — Разве я должен отчитываться перед двенадцатью Саарами в каждом шаге? — поднял брошь Не должен. Однако не сделав этого, ты огорчил и обидел своих союзников. Решение о начале войны принималось сообща на Совете. — Для ее окончания Совет мне не нужен. — пожал плечами Саар-сан. Я вел наших воинов к победам. «И к кому, как не мне, всех виднее, когда следует остановиться?» Немай громко вздохнул. «Остановиться? Разве нас разбили в битве позора, как твоего предка?» «Разбили не моего предка, а на всех!» — резко ответил Ширам. «Афай спас Нагхов от полного уничтожения!» «Нет, мы лишь проиграли одну битву!» — громко заявился Скамьи, сын Немая. — Афай же на триста лет отдал страну Ариям! — Так вот, значит, как теперь это поворачивают! — сквозь зубы просадил Ширам. — Я-то думал, Афай выиграл для нас триста лет передышки. — Воистину, боги теперь не только творят будущее, но и прошлое изменяют! Со своего места встала Арзабану, сари рода Бунгар, с длинной седой косой и строгими серыми глазами. На душе Ширама потеплело, когда он увидел сари и услышал ее голос. Арзабану уже много лет во всем поддерживала его, и Саарсан с охотой прислушивался к ее советам, поскольку они были мудры, и женщина никогда их не навязывала. Кроме того, Шерам знал, что Арзабану тоже не видит смысла в продолжении войны. «Перестаньте спорить, храбрецы. Тем более, что и спорить-то не о чем. Мы сейчас сильны, как никогда, благодаря тебе, Шерам. Ты добыл нам великую славу. Самое время насладиться ее плодами. Объясни только, зачем опять приносить клятву верности государю? Рад ты. Зачем ты привез царевну, будь она неладна?» — Погоди, не гневайся. Да, мы все знаем, что ты по ней с ума сходишь. А все оратья твоей великой любви поют песни. Но какое значение имеет вся эта музыка для сарсана Накхов? — Певцы по своему обыкновению взяли то, что порадует простых воинов у костра, — хмыкнул Шерам. — Прозорливый сари следовало бы заметить, что мы готовим союз царских домов. — Бывало ли прежде, чтобы нахаран разговаривал с Аратой на равных? — Ты принимаешь желаемое за действительное, Шерам, — покачала седой головой аразабану. Ты много лет жил среди ариев. Неужели тебе вправду стало казаться, будто они способны признать кого-то равными себе? — Мы тоже бывали в столице. Накхов, Вендов и всех прочих. Они считают немытыми дикарями. Хуже, мы для них немногим отличаемся от зверей. Арии полагают, что сошли с неба, а мы созданы солнцем им в услужение. Неужели золотые волосы лишили тебя зоркости? О каком равенстве ты говоришь? Арзабану мельком переглянулась, снимая и Рам вдруг понял, что они все это обсудили еще до совета. — До сей поры боги нам благоволили, — возвысил голос Саари рода бунгара Они наделили силой твою руку, Ширам, и под твоим водительством наши воины отобрали у ариев огромные земли. Даже твой хитрый плюгавый жрец пригодился. Благодаря ему за нас выступили служители Свархи, отчего многие крепости и городки Парещи Радхи не оказывали сопротивления. И после этого присягать, как младший старшим? Зачем? Шрам почувствовал, как под повязкой заныло раненое бедро. Престол холодный и жесткий был страшно неудобен для долгого сидения. Редки явно не любили затягивать советы, подумалось с Арсану. Мой предшественник повелевал, остальные внимали, а мы чем заняты? Спорим, как на деревенской сходке. То ли мы стали слабыми и болтливыми, то ли времена изменились. — Пропавший царевич Аюр, именем которого ты захватил все земли до самой Двары, давно нашелся, — продолжала разабану Более того, мальчишка ухитрился как-то объединить вокруг себя весь север Аратты. — А блеститель престола Керан, с которым ты вел войну оказался на поверку слабым полководцем и никудышным правителем следует ждать что со дня на день он утратит власть всё верно именно поэтому я прекратил войну шрам не спеша поднял руку и усомнилась в моей зоркости арзабану но так ли стер твой собственный глаз многое в твоих словах справедливо Однако, понимаешь ли ты сама, что свидетельствуешь? События, которых ты нам напомнила, изменили, казавшиеся незыблемым. Сегодняшней Аратте не подходят вчерашние мерки, а завтрашний Аратте рождается в сегодняшних смутах и потрясениях. Государя Юра не свойственно спесь, направлявшая решение царя Ардуана. А наше место под небом будет зависеть от того, поймем ли мы, что мир стал другим. Арзабану задумалась, и Ширам успел понадеяться на ее разум, но кто-то выкрикнул. «Наше место очерчено нашим мечом и всегда будет!» «Правда ли?» — громко спросил Немай. «Будто ты собираешься вернуть Арьям все поречье Радхи!» «Правда!» «Ты, верно полагаешь, что нам их не удержать?» Снова вскочил с места Харза, сын Нимая. «Не суди всех по себе. Если воевать, как воевали славные деды, сжечь крепости и деревни, наводить ужас на тех, кто смеет сопротивляться, убивать дерзких, забирать в рабство сильных, станет наш черед смотреть свысока, а дети солнца уподобятся жалким хлапам. Те тоже были когда-то наглым племенем вроде лесных вендов». «Ты подобен разбойнику, живущему одним днем», — оборвал шрам, не обращая внимания на одобрительное бормотание сааров, сопроводившие слова юного воина. «Или ты забыл? Мы не в набеге ходили, мы отвоевывали земли у предателя Кирана. Да, я не жег городов. Я освобождал их, чтобы люди славились тяги Змеи и Солнца». «Нет». — Чтобы подарить их харьям ради золотых кост царевны! — И глупец! Сядь и помолчи! — сурово приказал Шрам. Немай, ты зря привел сюда сына. Ему еще рано говорить на совете. Черные глаза харзы полыхнули. — Никто не смеет оскорблять! Отец схватил отпрыска за плечо, заставил сесть и принялся тихо выговаривать ему. — От шрама же не укрылся тяжелый взгляд сара рода Пама. Еще множество взглядов. Раненое бедро горело огнем, и с арсана охватила печаль. — О, предвечный, когда уже твои потомки научатся слушать, думать и понимать? С горечью обратился он к образу осинявшему престол. — При моих внуках в десятом колене... «Хоть кто-нибудь здесь способен заглянуть чуть дальше собственных крепостных стен!» — вырвалось у него. «Так научи нас!» — мягко предложил Арзабану. «Что открывается тебе с высоты престола, Сарсан?» «Я вижу союз с Араттой. Осторожно подбирая слова, начал Шарам. «Новый и небывалый. Братский». «Быть может, на первых порах не вполне равный». «Вот какую славу добыл нам Сарсан», — вернул Харза. «Я сказал на первых порах, потому что три столетия в один день не живешь. Все равно этот союз сулит выгоды, каких еще не знал Накхаран». «Выгоды», — буркнул кто-то из стариков, — «ты бы еще торговлю припомнил». Арзабану вновь взяла слово. «Мы, двенадцать царов, готовы скрепить Сараттый завет», — сказала она. «Только это будет не договор младшего со старшим, а условия сдачи». Шрам вскинул голову. «Что?» Глаза не были холоднее небесного железа. «Условия сдачи Аратты. Мы ведь выиграли эту войну, значит, мы и будем ставить условия». «Никаких союзов. Побежденные убираются со всех захваченных нами земель и навсегда отказываются от них. Кроме того, Аратта облагается данью, возмещая все разрушенное и разграбленное в нашей стране. За века унижения платить придется много и долго», — Ширам спросил с обманчивым спокойствием. «И какие же земли к нам отойдут?» Левобережье Радхи до Восходного тракта и богатые пшеницы и хлапские земли, включая, разумеется, столицу юга Двару. Чертог совета загудел возгласами одобрения. Шрам провел рукой по лбу. Он устал. Раны, кажется, готовы были открыться. По телу растекалась мерзкая слабость. Было все сложнее следить за тем, что говорилось, и хуже того... Он чувствовал, что начинает злиться. «Вы, презирающие выгоду, вы, живущие ради славы, ради тех самых выгод, толкаете меня на вероломство? Надумали отобрать половину радты у союзного государя? Причем лучшие, самые плодородные земли!» «Так это же прекрасно!» Раздалось множество голосов. «Величие мощных Корана Самуаракту затмит!» После главы рода Бунгар один за другим вставали Сары и все они говорили одно и то же. Сарсан уже стал великим завоевателем. Зачем же он хочет все потерять? Из-за клятвы? Из-за клятвы, данной наследному врагу? У Ширам окружилась голова от боли и скорби, но все, что он мог сделать, не подавая виду, это откинуться на спинку престола и прикрыть глаза. — Царевну, конечно, лучше бы сразу отослать в Свояси. Снова взялся рассуждать неугомонный немай. — Пусть ее братец утрется. К тому же и здесь из-за нее сплошной раздор. Ну, если ты, шрам еще не натешался оставь ее себе. Посмеемся, глядя, как Арии локти кусают. А вздумай пойти на нас войной, у нас будет заложница. — Слушаю я вас, Сары, и изумляюсь. Шрам поднял голову, открыл глаза. «Я уже молчу о том, что подобный договор будет заключен, когда камень поплывет, а на ладонях вырастут волосы. Я не хочу объяснять, ибо это и так должно быть каждому из вас ясно, что следующей же весной колесницы Арьев с легкостью пролетят из конца в конец приречные поля и степи. Скажите мне, Сары, только одно...» «Неужели в Нагхаране слово «честь» утратило смысл?» «От ваших слов разит подлостью». «Вы ждете, что я предам союзника и друга?» И ночью ты предашь Нагхаран», — без обиняков заявил Нимай. «Думаешь, мы тут не слышали, что произошло у Аршага?» — нахально спросил Харза. «Многие полагают, что он задумал доброе дело, жаль, до конца не довел». Шрам смотрел мимо. «Почему этот Харза здесь?» Думал он, чувствуя, как удары сердца отдаются болью в правом виске. «Зачем Немай привел его?» «А я повторяю», — слышался упрямый натреснутый голос одного из старейшин. «Мы запрещаем тебе жениться на царевне, иначе ты не афая. Ширам встал и поднял руку, призывая к тишине. «Не хотите слушать вами же избранного Сарсана?» — произнес он устало. «Так прислушайтесь голосу богов. На моей стороне отец и мать, ставшие за меня в священном поединке. Может, боги все-таки видят дальше нас с вами? Вспомните, отец змей вселился в меня чтобы моей рукой повергнуть тщеславного Аршага!» Немай ухмыльнулся. Уж очень у него улыбка довольная. Отметил про себя шрам Не дать не взять, Сарсан сам заговорил о том, к чему Нимай старательно подводил беседу. «Аршаг, позорище!» «Весь на хоран смеется над его попыткой отравить шрама После такого ему с Арсаном не бывает точно. Кто его изберет? — Так вот, к чему ты клонишь, — понял Шарам. — Все уже слышали песню о каше и лавине, — продолжал веселить Саров Немай. — Я привел сказителя, так что на ближайшем Перу. — Это ли не свидетельство, что меня хранят боги, — заметил Шарам. «Удача все так же на моей стороне!» «Кто знает, кого и для чего охранят боги!» Ушел от ответа Немай. «Впрочем, порой бывают знамения ясные и понятные, как солнце в полдень. Например, по пути сюда с моим младшим сыном произошло нечто поразительное. Ты ведь дозволишь ему рассказать шрам». И в самом деле надеялся, что я испугаюсь и велю мальчишки молчать?» — подумал Шрам, неторопливо кивая. Юный воин вскочил и вышел на середину зала. «Когда мы проезжали старый Нахаран, начал он, — на дорогу впереди отряда неожиданно выползла змея. Она свернулась, подняла голову и поглядела, словно желая со мной говорить. «Что это была за змея?» — спросил один из саров. Харза чуть помедлил и ответил сдавленным голосом. «Белая кобра!» В чертоге совета застыло молчание. Эта самая редкая священная змея водилась лишь в старом Накхаране и почти никогда не показывалась на глаза людям. «Я спешился, подошел и приветственно поклонился, и тогда... И тогда она подарила мне поцелуй!» Стало совсем тихо. Харза закатал рукав, показывая всем припухшие кровавые точки, следы от змеиных клыков пониже локтя. — И ты остался жив, — удивился Ширам. — Ты уверен, что это была кобра, а не уши или полос? Или, может, клопы покусали тебя на постоялом дворе? Пара смешков потерялась в общем укоризненном молчании. — Такими вещами не шутят, Ширам? Сдвинул брови Нимай. Там было я и все мои воины. Это была белая кобра, клянусь тайным именем матери Найи. Все мы знаем, что мой Харза — любимец богов. Как только что мудрый зряк Сарсан лишь их воли имеет значение. «Будь ты проклят, подумал Ширам. Он видел, как меняется лица саара глядящих на бледного и торжествующего Харзу. — Да, это великое знамение, — склонил голову Шрам, ибо ничего другого ему не оставалось. — Только никак не возьму в толк, что он означает. — И это нас ты упрекал в неумении видеть суть, — вскричал Харза, прежде чем отец успел ставить слово. — Услышь же, Шрам, поцелуй белой кобры коронует истинного правителя Наков. Ты ведь и сам прошел этот обряд? Только вместо настоящей кобры призвал переодетых на ини. — Стало быть, истинный правитель Накхов — это ты? — вкратче осведомился Шрам. — Так сказали боги, — подбоченился Харза. — Я должен передать тебе измененный венец. Быстрым движением Шрам вновь встал с престола. Прежде чем хоть кто-то успел понять, что он задумал, прежде чем Нимай успел призвать сына умолкнуть, он сорвал с головы венец. Короткий взмах руки, в сумраке зала полыхнула серебристая молния, звонкий удар и хар за мешком рухнул на пол. Змеиный венец покатился с переливчатым звоном, возвращаясь к шраму. Сарсан легко спрыгнул с возвышения, наклонился, поймал сверкающий обруч. «Прежде чем претендовать на венец, убедись, что способен его удержать!» Резко прозвучал его голос. Харза поспешил, и, возможно, об этом тоже будет сложена веселая песня. Как знать, что ему хотел открыть Белая Кобра? Дескать, его время еще настанет, лет через пятьдесят, когда ума наберется. Ширам обвел чертог взглядом, от которого даже сарам стало не по себе. «И хотел знамения? Получи!» Он обращался к белому, как простакваша Немаю, стоявшему на коленях рядом с сыном. Под головой юноши натекала кровавая лужица. «Это ведь была твоя затея, Немай!» «Наказать бы тебя, но ты сам себя уже покарал!» «Ну так что?» есть еще желающие поведать мне о воле богов сары угрюмо молчали отводили глаза шрам понял многие заранее знали что произойдет на совете сердце забилось глухо и тяжело наполняясь гневом и горечью пойми шрам тихо произнесла арзабану мы в самом деле не ведаем куда ты нас ведешь мы пытались осмыслить Но твои намерения чем дальше, тем темнее. шрам понял, что одержал победу. Однако чувствовал себя так, словно по нему пробежал табун лошадей. Ломило все тело, он смертельно устал, даже язык отказывался шевелиться. «Я не собираюсь отменять ни договор саратой, ни свадьбу», сказал он и сел на престол, просто чтобы не упасть. «Это мое последнее слово». Совет двенадцати змей закончен. — Как нам чтить тебя и верить тебе, Ширам? — вздохнула Арзабану. — Смотри, боги быстро отворачиваются от правителей, растерявших веру народа. — У меня здесь не осталось друзей, — эхом отдалось в душе Сарсана. — Грозить вздумали, — проговорил он тихо и очень зловеще. — меня даже арье не оскорбляли как вы хотели заменить меня безмозглым мальчишкой прикрываясь знамением а знаете почему не вышло вы боитесь худшее и саров наградить было невозможно здесь многие забыли приличия но и тебе не все позволено шрам нахмурилась арзабану однако сарсан больше не собирался выбирать слова да повторил он боитесь я то гадал поглупели вы или ослепли нет вы прекрасно все понимаете просто перетрусили вы цепляетесь за старые обычаи как жители равнин за веревки на мосту через пропасть и зажмурили глаза от страха чтобы не видеть будущего Он бросал обвинение в полной тишине. Злобствуйте, Правда, глаза колет!» Долго сдерживаемый гнев расправлял крылья, и Сарсан с наслаждением отдавался ему. «Ну, выступит еще кто-нибудь открыто, как Харза!» Все молчали, только смотрели на него с ненавистью. «И так совет двенадцати змей состоялся!» — Завтра я начинаю готовиться к свадьбе и приему аррадских послов. Ширам первым покинул как будто вымерший зал. Он уходил, храня внешнюю невозмутимость, но душа клокотала. Хотелось убивать, просто убивать, не думая ни о чем. Жаль, сары так и не посягнули. — Как бы не подослали убийц, — шепнул Даргаш, когда вышли за дверь. — Они в спину тебе смотрели, будто целились. «Где царевна? Срочно приведи ее ко мне!» «В твои покои?» «Да, иначе ей не пережить эту ночь и глаз с нее не спускать!»